Глава 15. Ответный ход. В двери ломбарда, залог успеха, постучали. Продавец не удивился. Многие стесняются приходить в это место, ведь в наше время материальные затруднения — это печать неполноценности. Но чем бодрее звучит голос диктора по телевидению, тем обильнее поток посетителей ломбарда. Старушки несут советские вазочки, которые никому не нужны. Средний возраст, попав в капканы кредитов, пытается сбыть золотые изделия, которые с натяжкой можно назвать украшениями. Молодежь появляется редко. Обычно, опять же, с советскими вазочками и золотыми перстнями, вынесенными из квартир своих предков. Продавец давно привык к тому, что новый посетитель, вытаскивая из сумочки шесть серебряных ложечек, завёрнутых в носовой платок, зачем-то рассказывает ему, что всему виной чудовищное стечение обстоятельств, случайность не более, что буквально завтра все счастливо разрешится, и у него появятся деньги, поэтому он непременно выкупит свои ложечки. Продавец привык кивать и поддакивать. Он давно работал в этом ломбарде и знал, что у него появился новый клиент. Вслед за ложечками пойдут кольца для салфеток, кофейные чашечки, золотые запонки и дальше по списку. Посетители ломбарда были преимущественно людьми немногословными. Несчастье укорачивает язык. Но в силу опыта продавец умел проникнуть в суть проблемы по нескольким фразам, по едва заметным приметам. От скуки он любил реконструировать истории своих посетителей. Кто-то пил, у кого-то сын наркоманил, кто-то неудачно вложился в бизнес. Словом, кто на чем сломал себе шею. Но чаще всего нищета приходила вместе со старостью. На этот раз вошла женщина, которая вызвала его удивление. Ее холёное лицо и царственная осанка озадачили продавца. Она была картой из другой колоды. Таким подобает посещать светские рауты, а не ломбарды. Подойдя к прилавку, женщина спросила. «Можно сдать украшение? Продавец заметил, что женщина смущена. Похоже, она впервые переступает порог подобных заведений. «Конечно. Что желаете сдать?» «Вот это». Женщина вытащила из сумочки футляр, на поверхности которого гордо красовался фирменный знак известного ювелирного дома. Продавец когда-то имел дело с настоящей ювелиркой, и от одного взгляда на футляр у него пересохло во рту. Он опознал этот вензель, отчего вспотел и стал суетливым. «Да-да, интересно-интересно. Позволите взглянуть?» Женщина, как ему показалось, усмехнулась и открыла футляр. Внутри лежало колье. Это был классический, лаконичный, бескомпромиссный образ успеха и аристократизма. Казалось, что стиль известного ювелирного дома в этом колье был доведен до совершенства. Продавец зажмурился. Такого улова у него еще не было. Представить это колье на витрине ломбарда между янтарными бусами и сережками с ростовской финифтью просто невозможно. Оставалось только надеяться, что тетка дура и не знает истинной стоимости изделия. «Вы позволите?» Он взял колье в руки и начал рассматривать его через лупу, изо всех сил пытаясь удержать лицо в состоянии профессионального внимания. «Ну что, состояние хорошее, царапин почти нет». «Мы принимаем золотые изделия по цене...» Женщина презрительно фыркнула. «Заканчивайте этот маскарад. Вы прекрасно поняли, что я вам принесла. Или давайте нормальную цену, или я найду другого покупателя». «Ну что вы так сразу? Я же еще ничего не сказал». И он назвал цену. Женщина молча забрала у него колье. Он назвал цену выше. Она спокойно положила украшение в футляр. Продавец поднял цену. Женщина захлопнула коробочку. Все это время она не произнесла ни одного слова. Именно это окончательно убедило продавца в том, что хозяйка колье способна уйти. И когда она повернулась к нему спиной, продавец назвал цену, от которой ему самому стало страшно. Женщина вернулась к прилавку. «Сразу бы так. Вы не спросили, на каких условиях вы можете вернуть себе колье?» «Не стоит это обсуждать. Я уже с ним попрощалась». «Так вы не собираетесь его выкупать?» «Совсем-совсем?» Я же сказала. «Вы хорошо подумали?» «Я похожа на женщину, которая сначала делает, а потом думает?» «Нет-нет, совсем не похожа. Я просто уточняю». Продавцу очень хотелось разговорить женщину, но она была категорически немногословной, а жаль. Любопытно узнать, как такие дамы попадают в финансовые ловушки. Наверняка что-то связанное с любовником Альфонсом. А может, деньги нужны для найма киллера, который разберется с любовницей мужа. У таких женщин не может быть банальных несчастий проистекающих из кредитов, ипотек и болезней. Тут пахнет страстями и тайнами. Для оформления нужен паспорт. Пожалуйста. Она протянула документ. Чернышова? Прочитал продавец с откровенным изумлением. Повисла пауза. Эта фамилия была слишком хорошо известна в Зауралье, но женщина, казалось, не поняла его удивления. Да, совершенно верно, Чернышова. А что вас так изумило? А вы не родственница? Нет, жестко осекла его посетительница. Просто одна фамилица. Не самая редкая фамилия, согласитесь. Он сделал вид, что согласился. В конце концов, ему досталось колье по цене, которая оставляет надежду на обогащение, стоит только с умом провернуть это дельце. Настоящая цена украшения существенно больше, и очевидно, что женщина это понимает. Она готова потерять в цене, но выиграть в секретности и скорости сделки. Продавец это понял и не стал испытывать судьбу. «Ну, однофамилица, значит, однофамилица», — твердо сказал он. Женщина едва заметно усмехнулась, и разговор перетек к обсуждению технических деталей сделки. Ведь продавцу нужно было время, чтобы собрать такие деньги. Но он очень постарался. И уже на следующий день колье приятной тяжестью легло в его руки. А женщина, не дрогнув лицом, запихнула в сумочку пухлую пачку денег. Его лицо осветилось радостью. Чего нельзя сказать о женщине. На ее лице тень страдания была причудливо переплетена с решимостью и дерзостью. Продавец впервые за многие годы не смог понять, что же привело к нему такую странную клиентку. Через несколько дней в кабинете губернатора летали молнии. В природе они бьют куда попало, а тут прицельно долбили Льва Михалыча. Бедный Лёва стоял посреди кабинета, как нерадивый школьник в кабинете завуча, и вжимал голову в плечи. «Откуда эта хрень? Откуда взялись эти листовки и плакаты?» орал Сергей Палыч, размахивая цветными бумажками, на которых в перекошенных ракурсах мелькало лицо девушки. «Эссипографии», — за могильным голосом отвечал Лёва. — Издеваешься? — Нет, просто вы задали вопрос. — Я тебя спрашиваю, на какие шиши они это сделали? Или типографии из идейных соображений напечатала? Кто мне клялся, что этой Соловьёвой на счете 3 рубля болтаются? Я не клялся, а информировал. Я был уверен. — К черту твоя уверенность! Я спрашиваю, откуда у нее деньги на это все? Она получила пожертвования. Бледнее, борясь с полуобморочным состоянием, отвечал Лёва. «Что? Какие, твою мать, пожертвования? Кто посмел? Какие фирмы список мне на стол?» «Вы не поняли. Это не фирмы. Пожертвования были сделаны от физических лиц. Этот сценарий мы не могли предусмотреть». «Лёва, я похож на дебила, у которого слюни кот. Ты хочешь мне сказать, что кто-то из наших сограждан отдал свои кровные рубли на эти мудацкие выборы? Лева, ты думаешь что говоришь. У нас в области даже сумасшедшего дома нет, чтобы на него всё списать. Вы меня неправильно поняли. Я понимаю, что это деньги непонятной природы, но с юридической точки зрения там нет нарушений. Несколько сограждан сделали переводы через систему Сбербанка на счёт кандидатов в депутаты Марии Соловьёвой. «Несколько сограждан?» «Докладывай. Кто, кто, я тебя спрашиваю?» «Три пенсионерки и один безработный», — шепотом ответил политтехнолог, сгорает от стыда от несуразности фразы. «Что?» — заорал губернатор. «Три пенсионерки и безработные закатили в ее ворота такие деньги?» «Ты меня за дурака держишь!» «Мы нашли этих старушек. В переводах были указаны их паспортные данные». «И...» Они заходили в сберкассу за пенсией. К ним подошла какая-то женщина и попросила отправить перевод. Даже бланк по их паспортам сама заполнила. Каждый из старушек получила за это 500 рублей. С безработным та же история. Он деньги с депозита снимал. Ему тоже женщина предложила пятисотку. Что за женщина? Это выяснить не удалось. Одна старушка полуслепая, вторая страдает провалами памяти, третья тоже ничего внятного сказать не может. А безработный пропил халявные деньги И окочурился. Сергей Павлович махнул рукой, что означало команду Заткнись в кабинете повисла тягостная тишина. Губернатор рухнул в кресло и рывком налил себе воды из графина. Вокруг стакана образовалась лужица, и Сергей Павлович с остервенением смахнул ее со стола. Садись, велел он. Лев Михайлович сел на самый дальний стул в кабинете, как будто там было более безопасно, и молнии не могли преодолеть такое расстояние. Губернатор помолчал усмиряя гнев и возвращая себе способность говорить по делу. «Смотри. Через 10 дней выборы. Делай, что хочешь. но ну, или у Шиловой будет депутатский мандат, или у тебя большие огорчения. Ты меня понял?» «Да, конечно. Я же все понимаю, мы боремся...» Пошел отсюда!» — рявкнул губернатор. И Лёва мигом исчез с горизонта. Благо стул, который он предусмотрительно занял, стоял около самой двери.